Глава восьмая Третьяня Яргин оказался совсем не милым приключением. Уже с первой минуты пребывания я почувствовала, просто не будет. Все-таки наша маскировка серьезно отличалась от нарядов местных женщин, а мои брюки, которые явственно просвечивали через тонкую ткань, привлекали много внимания. Мужчины ходили в основном в черных длинных рубахах и свободных штанах. На головах обязательно повязаны платки, видимо, для защиты от солнца. Конечно, встречалось много приезжих торговцев, но местные отличались высоким ростом и смуглой от солнца кожей. Портальный зал с высокими колоннами и растительным орнаментом выходил как раз на главную площадь. Протискиваться приходилось чуть ли не локтями, расталкивая людей, а еще следить, чтобы не попасть под торговые повозки. Этель с восторгом смотрела по сторонам И то и дело зависало у торговых лавок, чем изрядно замедляло наше движение. Я ее чувств не разделяла. Ергин довольно своеобразное государство. Совсем другая культура, странные порядки и традиции, отношения к женщинам своеобразные. Вряд ли мне бы понравилось здесь жить. К счастью, дольше, чем на один день, мы здесь не задержимся. Чтобы найти нужную улицу, пришлось постараться. До последнего не хотела спрашивать у кого-то дорогу, но пришлось. Остановились возле лавки со специями, где было не так много народу. Женщина, закутанная в невесомую ткань, так что разглядеть можно было только глаза, нам даже не ответила. Мужчина рядом с ней недобро зыркнул, прошёлся липким взглядом, не оставив без внимания мою саблю, но всё-таки ответил на наш вопрос вместо женщины. «Вам туда!» — ткнул он пальцем в нужное направление. «На площади фонтанов свернёте направо». Я машинально поблагодарила, но мужику до наших благодарностей не было и дела. «Только никто вам там ничего не продаст», — бросил он вслед. «Не пускают на аукцион женщин без сопровождения. Такие правила». Мы с Этель переглянулись. Ни о чем таком мы с ней не слышали, как и бабушка. Распрашивать подробнее торговцы специями не стали. К нему подошли покупатели, и явно было не до нас. «Что-то я таких законов не припомню в Яргине, если это только негласное правило», — поделилась мыслями Этель. Разберемся на месте». Я энтузиазм не теряла. Разочаровываться в своем плане раньше времени совершенно не хотелось. Торговец мог и ошибаться. Может, на чуже странах это правило не распространяется? В Яргине и правда оказалось намного жарче. Из-за сгустившихся туч духота только усиливалась. Радовало, что в любой момент мог начаться дождь и принести с собой немного свежести, но не начинался. С наполовину закрытым повязкой лицом было невыносимо дышать, но приходилось терпеть. Площадь с фонтанами позволила немного освежиться. Вода в них текла ледяная, и от высоких струй так и веяло прохладой. «Как думаешь, если я тут искупаюсь, меня сразу стражники арестуют и в тюрьму отведут?» Или сначала сделают замечание. Если второе, я готова рискнуть. Этель, как и я, изнывала от жары и, обмахиваясь ладонью, так и норовила сорвать повязку с лица. Даже не думай, предупредила я сразу и насчет повязки и фонтана. Хотя, должна признать, идея хорошая. Свернули на нужную улицу. Та оказалась пустоватой и узкой. Я уже было решила, что мы пошли куда-то не туда, или торговец специями неверно подсказал дорогу. Но вскоре улица превратилась в тупик. Небольшая площадь была заполнена людьми. Все толпились возле невысокого деревянного помоста со множеством ящиков и клеток, накрытых грубым сукном. Похоже, мы на месте. Но нужно было рассмотреть поближе, убедиться и поспрашивать о правилах участия. Найти распорядителя, в конце концов. Ближе к сцене, если так можно было назвать деревянный помост, я заметила стол. За ним сидел старичок с длинной седой бородой в черном балахоне до пят и что-то записывал в кожаную тетрадь. Он как раз и походил на распорядителя этого мероприятия. К нему мы и направились. Еще, когда мы пробирались к центру, я заметила, что у многих мужчин в руках таблички с номерами, а еще номера были указаны на сундуках и клетках. Кем по статусу мог быть мужчина у сцены, я могла только догадываться, но на всякий случай решила обратиться к нему максимально уважительно. о благородный Тир, вы нам не поможете пропела я елейным голосом даже если он не темный маг в данном случае лучше приукрасить статус чем принизить по незнанию старик вскинул голову и внимательно посмотрел на нас задумчиво погладил длинную бороду поблекший но цепкий взгляд не упустил ни одной детали кажется он сразу понял что мы не местные и ему это не очень понравилось что вам угодно — неохотно спросил мужчина. — Мы бы хотели участвовать в аукционе. Не стала я тратить время и ходить вокруг да около. Покрытые сединой брови взметнулись вверх. Плохой знак. — Вы? — я кивнула в подтверждении и широко улыбнулась. Мне всегда говорили, что у меня располагающая улыбка. Пусть за повязкой её не видно, но глаза-то улыбаются. — Можно взглянуть на каталог? — Пока я стояла у стола, успела заметить, что в толстой книге. Как я и думала, там оказались расписаны все лоты и начальные ставки. В такой малости старик не отказал. Листать все подряд не пришлось. Раздел с драконами был одним из первых в содержании. Оказалось, аукционы проходили не каждый день. Но нам повезло. Сегодня, помимо прочего, как раз выставят партию драконьих яиц и молодых дракончиков. Начальные ставки вполне приемлемые. Я только успела просмотреть свой раздел и прикинуть, что могла прикупить. Конечно, для разведения драконов здесь было мало подходящих особей. Но, например, дракончик аурский, аметистовый, декоративный, кладка из пяти яиц. Наш вариант. Эти драконы для хозяйства не пригодятся, но многие благородные ты заводят таких просто, чтобы скрасить скуку. Они вырастают небольшими, так что в интерьере место много не занимают. Для нас главное, что они пользуются спросом. Очень удобно, что яйца у них по размеру не больше утиных. Если повезет их выкупить, я смогу увезти больше, чем думала. Еще меня привлек лот номер 103. Драконьи яйца из Валуа — три штуки. Явная контрабанда. Но сейчас меня не очень волновали моральные аспекты. Происхождение яиц не определено, тем более неизвестен вид. Яйца могли оказаться как от диких драконов, так и древними яйцами для привязки. Этакий кот в мешке, то есть дракон, который мог оказаться золотым, если не более драгоценным. В душе прямо азарт проснулся. К тому же начальная ставка весьма низкая. все таки не зря приехали. Если все пройдет хорошо, с пустыми руками точно не уедем. Нужно заполнить форму. Мне протянули бланк, но отдавать не спешили. И мужчина, который будет представлять вас, должен расписаться, Твердо отчеканил старик. после чего вы получите номер участника». От разочарования аж сердце в пятки ухнуло. все таки прав был торговец специями. Но я не была готова так легко сдаваться. «Мой мужчина?» — решила я прикинуться дурочкой. «Да, ваш супруг или отец. Кто несет за вас ответственность?» Я уже лет с пятнадцати сама за себя отвечала. Конечно, никакого мужчины я предоставить не могла, вот так сходу. но говорить об этом не собиралась. «Да, разумеется», — пропела я, — «он где-то здесь. Сейчас я найду его, а пока позвольте заполнить». Попыталась забрать бланк, но старик крепко держал бумагу, испытывая меня тяжелым взглядом, будто проверял, вру я или нет. Я с легкостью его выдержала. Пусть и не надеется, я отсюда без драконьих яиц не уйду. «Он сейчас подойдет. уверенно соврала я, отвоевав бланк. Подхватив Этель под руку, направилась прочь, решать проблемы по мере поступления. Ясно было одно, без этой формы нам не дадут номер участника аукциона, но ее не примут без подписи мужчины. «Что ты задумала?» Этель хорошо меня знала и понимала, что я так легко не сдамся, да и сама она никогда не пасовала перед трудностями, но это моя проблема, и как из нее выкручиваться, решать мне. «А что тут сделаешь?» Надо срочно искать мужа или отца». Скрестив руки на груди, я строго оглядела толпу вокруг. Были преимущественно мужчины, но ергинсы совсем не вызывали доверия, да и вряд ли кто-то из местных согласится участвовать в подобной авантюре. Так что я сосредоточила внимание на приезжих. Увы, таких было немного. «Предложишь первому встречному жениться на тебе?» — не скрывая своего веселья, полюбопытствовала Этель. «Отчаянная женщина!» чувствую эта поездка пройдет еще веселее чем я думала главное чтобы в конце не пришлось плакать я просто представила о чем придется договариваться с незнакомым мужчиной как настроение скатилось ниже некуда почему то все мужские лица казались отталкивающими и даже враждебными нам бы найти какого то простачка чтобы согласился помочь двум приезжим ней на добровольных началах Максимум за небольшое денежное вознаграждение. Я медленно лавировала через толпу, попутно приглядываясь к мужчинам. Этель шла позади, когда наткнулась взглядом на красивый мужской профиль. Волевый подбородок, нос с небольшой горыбинкой придавал упрямство выражению лица. четко очерченные скулы и легкая щетина. Не надо было на него так пристально смотреть. Мой взгляд легко нашли среди толпы. Я резко развернулась, чуть не сбив с ног Этель, схватила ее за руку и потянула в сторону. Но было уже поздно. Он нас точно заметил. Под правой лопаткой нестерпимо зачесалась, а потом по часухи перекинулись на левую булочку. Принц Анрей смотрел нам вслед. и что-то подсказывало, он непременно узнал нас. «Что случилось?» — заволновалась Этель в столь резкой смене курса. там он ходячий кошмар и несчастье почему то захотелось добавить но слух я этого не сказала этель обернулась прямо на ходу а, -а, -а о, о это же твой шанс подруга резко затормозила словно вросла в землю с корнями откуда только столько силы в этой светлой судя по всему принц никуда не исчез пока я позорно бежала и этель его тоже узнала чего чего Ты хочешь, чтобы я просила его? Его? А что такого? Пусть поможет, по-соседски. Я чуть не задохнулась от возмущения, но быстро сдулась. Если рассуждать рационально, отбросить все личные чувства, Торндайк права. Это самый, что ни на есть шанс. Как говорится, лучше из двух зол выбирать меньшее. В данном случае это знакомый принц. Да и предложить подобное незнакомцу я еще успею, а принц Рейринга... Может, избежать, пока я тут обдумываю и взвешиваю все за и против. Так что пришлось так же резко разворачиваться и топать обратно. Принц стоял на том же месте. Когда я подошла, он сделал вид, что не заметил меня, даже демонстративно отвернулся. Уф, какой же он вредный. Делает вид, что мы не знакомы. Прекрасно. Пока я не передумала, обошла и встала прямо перед принцем. По... Будете моим мужем? Щеки тут же разгорелись от румянца. Что-то я так разволновалась, даже начала невнятно говорить и проглатывать начало предложения. Зато внимание принца сосредоточилось целиком и полностью на мне. Но он явно не понял сути вопроса. Или понял, но не так. Я решила все же пояснить. Мне нужно участвовать в аукционе, но без мужчины нельзя. Нужно предоставить вот тому старичку, ответственного за меня мужчину. Побудете моим мужем для ергинцев Тер, Рейкон! Принц молчал несколько секунд, но они показались мне вечностью. Все-таки предложение нестандартное, я бы тоже медлила с ответом. Что вы будете делать, если я откажусь? Принц явно захотел поиграть на моих нервах, вместо того, чтобы нормально сказать да или нет, решил ответить вопросом. Поищу кого-то более сговорчивого, зло выпалила я. Плохая была идея обратиться за помощью к принцу, что уж говорить. Я резко развернулась, но не успела сделать и шага. Ладонь принца упала мне на плечо, заставив остановиться, а потом и повернуться к нему. Твёрдые пальцы обжигали, но я не подала виду, что меня это как-то волнует. Лишь небрежно дернула плечом, намереваясь сбросить руку принца, но ничего не вышло. «Вы в своем уме!» Слова принца прозвучали тихо, чуть ли не шепотом. но от этого не менее обидно. Хорошо, ясно, понятно. Не хотите помочь, так и скажите. Не надо переходить на личности. Даже не думайте обращаться к кому-то с подобным предложением здесь, отщеканил он и, наконец, меня отпустил. Я вернусь через пять минут. Далеко не уходите. Не знаю, сколько бы я еще смотрела вслед давно скрывшемуся в толпе принцу, если бы не отель. Подруга нагнала меня, как только тот ушел. Но ну, что он сказал? полюбопытствовала подруга, не скрывая нетерпения. «Кажется, согласился». В этом я до конца не была уверена. все таки странный этот темный принц. В который раз я сомневалась, правильно ли его поняла. «Слушай, я там такое видела. Пойдем покажу». Лицо Этель вмиг изменилось, став серьезным. Она потянула за собой, и я не стала сопротивляться. «Площадь небольшая. Надеюсь, Тейр Анрей найдет нас без труда». мы пришли к задворкам той самой сцены, где в небольшую гору сгрузили множество лотов для аукциона. Одна из больших клеток стояла в стороне. От толпы ее отделяла гора ящиков и клеток поменьше. Полок, который прятал от посторонних глаз содержимое клетки, немного приоткрылся и сполз в сторону, открывая содержимое. «Ты только посмотри!» — зашептала Этель излишне взбудораженная. «Я ожидала увидеть один из лотов. какое-то редкое магическое животное или молодого дракона. Но внутри оказался человек, точнее, девушка. Она не выглядела изможденной пленницей. Она была прекрасна, в белых воздушных одеждах, подчеркивающих женственность, изящная, словно лебедь, в окружении прутьев и жаждущих ее выкупить на акционе, мужчин. Да, грустное зрелище. Смотрела она на нас настороженно и о помощи не просила. Я оглянулась на толпу. С этого ракурса нас было практически не видно, и это хорошо, потому что я уже догадывалась, что последует дальше. «Это возмутительно», — гневно прошептала Этель. «В ее глазах читалось намного больше. Это даже не тема для статьи, я видела решимость, и она мне не нравилась». «Это Ергин», — напомнила я. «Разве мы можем закрыть на это глаза, Трис?» «У Торндайк. Всегда было излишне развито чувство справедливости и жалости ко всем несчастным и обездоленным. «Нам придется. Девушка здесь не просто так. Либо ее семья так решила, либо она преступница. Как бы оно ни было, мы не имеем права вмешиваться. Здесь такие порядки. Они ужасны. Извини, но я обязана вмешаться». Этель не успела ничего сделать. Да и что она могла предпринять? Журналист и маг-бытовик. Закидать гневными письмами местного правителя разве что. Но ее попытки на корню зарубили два городских стражника, появившихся словно из воздуха. Нам такие встречались по пути. темно синяя форма с нашивками на плечах. Символика Йергина в виде драконьего пламени и скрещенных сабель намекали на род их деятельности. Здоровые, вооруженные саблями мужчины поглядывали отнёте недружелюбно. Я бы не рискнула с ними связываться. Да те первые начали. Один без предупреждения схватил Этель и завел руки за спину, крепко прижав к себе. Подруга только и успела пискнуть. "То такие", процедил второй. "Это шлет от клеток". "Отпустите её", потребовала я вместо пояснения, но на шаг все же отошла. "Ну и где их манера?" Лицо подруги исказило гримаса боли. Стражник совсем с ней не церемонился. Вместо того, чтобы послушать меня, стражник усилил хватку, и Этель тихо всхлипнула. «Больно же!» — возмутилась подруга. Второй стражник довольно ухмыльнулся и потянул руки ко мне, явно намереваясь скрутить так же, как и Этель. «Какие прелестные создания!» «И без охраны!» — протянул он. «Знаю одно место, где за вас отлично заплатят». Вот зря он это сделал. Не люблю, когда меня трогает кто попало. Да и предложение, которое мужчина озвучил, мне совершенно не понравилось. Я уже молчу о том, что его напарник причинил боль моей подруге. Увы, но местные хранители правопорядка явно не отличались порядочностью. Я оказалась проворнее стражника и взяла его руку в болевой захват, когда он достаточно приблизился. Тот едва успел вскрикнуть, как на его голову обрушилось усыпляющее заклинание. Пока стражник, удерживающий Этель, пребывал в шоке от того, как его коллега легко был повержен мною, такое же заклинание прилетело и в него. Подруга оказалась на свободе, что-то проворчала себе под нос и принялась расправлять складки на платье, которое, впрочем, не помялось. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась она, когда я приблизилась к клетке с девушкой. «Ты разве не этого хотела?» Я была зла, но не на Этель, а на Ергин с их сомнительными аукционами и порядками. Просто представила, что эту девушку посадили в клетку так же, как нас могли только что похитить и кому-нибудь продать. Только открой замок и уходим отсюда. Пусть несчастная сама решает, сбегать ей или нет. Нянчиться я ни с кем не собиралась. Долго возиться с замком не пришлось. Магическая защита на нем стояла, но довольно примитивная. Видимо, не рассчитано, что кто-то рискнет связываться и пытаться выкрасть такую ценность. Стражников я оттащила в укромный уголок и накрыла позаимствованным у одной из клеток куском ткани. К сожалению, сонное заклинание держится не слишком долго, но, надеюсь, они проспят до конца аукциона. Девушка, за свободу которой так хотела бороться Этель, взирала на нас с любопытством кошки и уходить не торопилась. Закралось подозрение, что я зря в это все ввязалась, никто даже спасибо за спасение не скажет, но думать об этом было некогда. Пока нас с Этель не обнаружили, мы сбежали с места преступления и смешались с толпой. Будто ничего и не было. Только сердце бешено колотилось, и я готова была шарахаться от каждого незнакомца, видя в нем потенциальную угрозу. Но оптимизм Этель после случившегося немного успокаивал, и я почти расслабилась. Почти? Потому что когда моей спины коснулась мужская рука, я дернулась и резко обернулась, собираясь эту самую руку и вывернуть как следует. Правда, противник на этот раз оказался сильнее. Ловко схватил меня и повернул так, что я оказалась прижата спиной к твердой мужской груди, а руки надежно скреплены за спиной. На ухо мне гневно прошептали «Расслабьтесь, Ней Вэнс! Это всего лишь я!» Я и правда расслабилась, узнав принца Анрея, выдохнула с облегчением. Правда, всего на секунду. Просто поза, в которой меня удерживали, совсем не способствовала этому. Отрабатывая боевые навыки, я и не в таких интересных положениях оказывалась. Обычно меня такое не волновало. Но близость старшего темного принца почему-то казалась непозволительной и возмутительной. Одна рука мужчины крепко удерживала мои запястья, а другая была совершенно свободна, так что он легко отодвинул в сторону прядь моих волос возле уха. Видимо, чтобы я лучше его слышала, иначе зачем их трогать, да? Мужские пальцы едва задели кожу. Но я слишком остро почувствовала это прикосновение. В кровь словно брызнул тот самый огненный напиток, который я попробовала в таверне изумрудного рога. Уж ноги точно грозились подкоситься, как в прошлый раз. Вырваться я даже не пыталась, не было никаких сомнений. Я в полной власти этого темного. «Вы себя недооцениваете, Тейр, Рейкон. Нашла я в себе силы ответить. «Лучший выход из этой ситуации — перевести все в шутку». В вашем присутствии совершенно невозможно расслабиться». Я кокетливо улыбнулась, чуть обернулась, и меня тут же отпустили. Если принц что-то еще и хотел сказать, то тут же передумал. Сердце билось сто крат сильнее, чем после стычки со стражниками, но я старательно не придавала этому значения. Легкая улыбка на губах и смех в глазах должны скрыть истинную бурю моих эмоций. Но от собственных мыслей было не убежать. «Хорошо, что вы не передумали помогать. Я всегда держу слово. А я нет. Если это невыгодно и тем более может быть опасно, как в случае нашего спора. Но вслух я сказала совсем другое. Отрадно это слышать. О, вы достали для нас накидки, вступила в разговор Этель, заметив в руках у принца сверток, который после наших обнимашек почти развалился. Невесомые накидки светло-голубого и розового оттенков контрастировали на фоне черной одежды Анрея. «Да, вам лучше это надеть. Вы привлекаете слишком много внимания». «Прекрасно. Маскировка сейчас весьма кстати. Я и забыла об этой немаловажной детали». «Спасибо за заботу», — первая поблагодарила Этель. Ей досталась голубая накидка. Довольная, она выхватила ее из рук принца и накинула на плечи. «Мне же досталась большая порция заботы. И из чего такая щедрость?» Принц сам надел на мои плечи накидку и завязал атласные ленты у шеи. «Благодарю», — тихо проговорила я, стараясь не смотреть на принца. Но взгляд все равно поднимался, цепляясь за волевой подбородок и губы, в которых мне почему-то чудилась насмешка. И щеки почему-то непроизвольно краснели. Не то стресс так сказался, не то я смущена. Невиданное дело. К счастью, на разговоры времени было не так много. Я взяла себя в руки и взялась за принца. Не в прямом смысле, конечно. Назвался мужем «отдувайся по полной». Я быстро заполнила форму и проследила, чтобы принц там расписался. Но главное надо было отдать ее вредному старичку и так, чтобы тот поверил в этот фарс. С этим, на удивление, проблем не возникло. Но, к моему разочарованию, нам достался один номер на двоих. «А разве я не могу получить свой личный?» — возмутилась была я. «Зачем?» — прищурился старик с подозрением. «Ваш муж постарается выкупить любой лот, который вы захотите. Если, конечно, посчитает нужным. Но я...» «Нам все понятно. Спасибо, уважаемый». Меня буквально силой оттаскивали от стола распорядителя. Принц обхватил меня за талию и потащил с места, чуть не оторвав от земли. Пришлось подчиниться. Но принц все же остался недоволен. «Боги!» Самый упрямый мол будет посговорчивее вас, Ней Нейвэнс. Она всегда такая. А последняя уже было адресована Этель. В основном не стала скрывать мой характер подруга, и это она еще сдерживалась. На то, что у меня под носом случился настоящий сговор, я могла только недовольно фыркнуть. Не знаю, когда эти представители сильнейших темных и светлых магов спелись, но похоже, с этим фактом мне предстояло смириться. В отличие от меня. Этель разговаривала с принцем как подобает. Учтиво поддерживала беседу, обо всем и ни о чем одновременно. Но самое удивительное, принц ей отвечал. Нормально, а не загадками, и даже не огрызался. Зародившуюся было в груди колючую обиду я безжалостно придушила в зародыше. Что мне до их общения? Да дела нет. Лучше сосредоточиться на аукционе. К тому же я не забыла стычку со стражниками, которые бродили вокруг лотов и поймали нас с сетель возле клетки с непонятной девушкой. Кстати, о ней. Никакого переполоха я не заметила. Похоже, девица не стала пользоваться возможностью. Или ее исчезновение никто не заметил. А стражники, которых я обезвредила, еще не очнулись. Последнее меня изрядно волновало. Я рассчитывала, что парни проспят не меньше двух часов. Как раз хватит, пока не кончится аукцион. Но все могло пойти не по плану. Так что, отвлекаясь от милой беседы принца Сторндайк, я внимательно оглядывала площадь. Сплошной стеной ее окружали дома в три, а то и в четыре этажа. Узорчатые балконы, на которых тоже стояли люди, над нашими головами растянулись яркие навесы из ткани, совсем немного пряча от жары. Желающих приобрести диковинку было предостаточно. И всего один путь для отступления. Возможно, если забраться в чей-то дом, через другой выход можно попасть на соседнюю улицу. Но вламываться в чужое жилище еще рискованнее, чем нападать на стражников. «Вы так смотрите, будто ждёте нападения целой армии». Задумавшись, я не заметила, как принц перестал болтать с моей подругой и встал рядом, почти касаясь плечом моего. «Я несколько лет училась смотреть так, ничего удивительного». «Пожалуй, вы были правы». «В чем именно?» От охватившего любопытства я даже чуть повернулась, чтобы не пропустить ни слова. Услышать подобное было неожиданно. Принц, словно это почувствовал, ухмыльнулся и не спешил с ответом. «Вы не маленькая фермерша», — наконец удостоил он ответом. «Вы маленький генерал». Возмутиться и выяснить, почему меня назвали «маленькой», я не успела. Толпа резко стихла, на сцену вышел старик, который выдал нам номер участника, и объявил начало аукциона. Я могла предположить, почему генерал. все таки на боевом факультете училась, определенными навыками и характером обладаю. Но почему маленькая? Я ведь не коротышка отнюдь, среднего роста и даже выше этель. Да, худая, субтильная, но все выдающиеся женские части тела у меня на месте. На ребенка я и близко не походила. Мои вопросы так и остались без ответов. Да и не было времени выяснять эти глупости. Я сосредоточила внимание на лотах, которые активно продавали. Очень скоро дошло дело и до моих аметистовых дракончиков с Аурских берегов. Я так всполошилась, что не заметила, как вцепилась в локоть Анрея. А когда нужно было поднять табличку, безжалостно дернула за руку. Принц таким взглядом покосился на мою руку, что я вмиг разжала пальцы и улыбнулась. Да. одними глазами, но это сработало. Взгляд темного смягчился. «Номер пятнадцать. Раз. Два. Номер девять повышает ставку. Раз. Номер семнадцать повышает ставку. Раз. Два. Три. Продано участнику под номером семнадцать», объявил распорядитель. «Номер семнадцать — это мы, в смысле я». Желающих купить яйца декоративных дракончиков и так было немного. А за такую сумму, кроме меня, не нашлось. Чему я была очень рада. Жаль, что забрать свое приобретение можно было только в конце аукциона. Я была готова танцевать от радости. Наконец-то хоть что-то шло по плану. С трудом удержалась от бурного проявления эмоций. Впрочем, радоваться пришлось недолго. Когда дело дошло до следующего лота, драконьих яиц якобы из самой Валуа... Я поняла, что у меня серьезная конкуренция. Я не успела попросить принца поднять табличку и изъявить желание участвовать. Он поднял ее сам. Раньше. Не сразу, но до меня дошло. Мы с ним боремся за один и тот же лот. «Отступитесь! Зачем вам эти яйца?» Попробовала я устранить неожиданного конкурента. Но по тону было больше похоже, что я требую. Принц смерил меня нечитаемым взглядом, В этот момент другой участник чуть не увёл наши яйца, то есть мои, но принц успел поднять табличку в последний момент. «С чего вы решили, что вам нужнее, чем мне?» «Хороший вопрос. Аргументы у меня были, но вряд ли они прозвучат убедительно для принца, так что пришлось пойти на примирение». «Хорошо. Тогда представим, что я всё-таки полноценный участник. Вы будете поднимать табличку, пока не отступят остальные участники», А потом мы продолжим борьбу между собой. Посмотрим, кто готов больше выложить за эти яйца. — Это смешно, — усмехнулся Анрей. — Но я согласен. Конечно, принц явно богаче меня, я в этом не сомневалась. Но так ли ему нужны эти яйца, как мне? Очень скоро остальные участники отказались от нашего лота. Остался только один мужчина, которого я не видела толком, только то, как он поднимал табличку. но и он в итоге сдался. «Участник номер 17. Раз, два, три. Продано. Следующий лот». «Повышаю ставку», — услышала я тихий голос принца, который полностью развернулся ко мне, потеряв интерес к тому, что происходило на сцене. «И я повышаю», — упрямо повторила я и услышала в ответ то же самое. «Мы бы так долго могли выяснять, кто из нас больше упрямый мол. Я даже сбилась со счета, во сколько мне могли обойтись яйца неизвестных драконов. Если бы не Этель, которая пробралась ко мне сбоку и начала дергать за рукав, пытаясь прервать наши взаимные гляделки с принцем и очередной спор. «Подожди», — попыталась я отвязаться от подруги, но она была настойчива. «Трис, посмотри туда! Мне кажется, или у нас через пять минут могут начаться проблемы». После таких слов я вынуждена была повернуться. За сценой что-то происходило. Нездоровая суета привлекла туда людей. А если учесть, что участники аукциона в основном тихо переговаривались между собой, повышенные тона тех, кто стоял за сценой между клетками, слышались слишком отчетливо. «Как это пропало?» «Немедленно найти!» «Какие девицы?» «Кто-то сильно возмутился. И их тоже в таком случае!» «Одну минуту, и мы продолжим», — бросила я принцу. Из-за сцены вынырнули те самые стражники, и зашарили взглядами по толпе. На нас, конечно, теперь были накидки, но едва ли это нам поможет. Во-первых, ткань полупрозрачная. И если приглядеться, то видно и мои брюки, и кинжал. Во-вторых, так уж вышло, что к началу аукциона в толпе не осталось других женщин, кроме нас с Этель. «Надо уходить!» — взволновалась Этель, стараясь говорить как можно тише. А я попыталась спрятать нас за широкой спиной принца, пока не заметили. Естественно, от Анрея наша паника не укрылась. Он с подозрением обернулся на нас. Потом заинтересовался той, которая явно происходила возле клетки с той девушкой, которая все таки воспользовалась, возможностью и сбежала, И я бы за нее порадовалась, но надо было побеспокоиться о себе. Яргин не та страна, где можно надеяться на справедливый суд. Встреча с городскими стражниками это отлично показала. Так что я бы не хотела им попасться вновь. При других обстоятельствах я бы выкрутилась без посторонней помощи, но что-то паника подкатывала удушливой волной, а рядом целый темный принц. Почему бы не воспользоваться таким соседством? Тэр Рейкон, а вы не могли бы открыть портал? Нам срочно нужно уйти. Рискнула я попытать свою наглость еще раз. Нет, это исключено. Возможно, он уже догадался, что суета из-за нас, и потому спросил сухим тоном. «Во что вы вляпались, трестания?» Я не ответила. Опять в груди развернулась недобитая обида. Глупо, но я ничего не могла с собой поделать. К спору, кто выиграл яйца, я не стала возвращаться. Пора признать, поездка в Ерген вышла неудачной. Придется помогать бабушке по-другому. Принц отвернулся, и мы с отель отдалились, прячась в толпе. «Ты уходишь?» «Я их отвлеку, обезврежу и сразу за тобой, поняла?» — произнесла я уверенно. Подруга сначала понятливо кивнула, а потом протестующе потрясла головой в стороны, когда до нее дошло. «Как это я пойду без тебя? Нет-нет». Пойдешь. Тут один путь, чтобы уйти. Если мы будем вместе, я буду отвлекаться, переживать за тебя, и кого-то из нас наверняка схватит. В том, что придется отбиваться, я не сомневалась. Стражники уже шли через толпу в нашу сторону, и скоро нас найдут, если стоять и ничего не делать. Этель не стала долго спорить. Она, конечно, из сильного древнего рода, благородная Сэй, но отнюдь не воин. Я тоже не собиралась стоять на месте с распростёртыми объятиями. Просто хотела убедиться, что у Этель будет фора, а потом перетянуть внимание на себя». «Придется немного побегать по улицам, путая стражников, не попасться и добраться до порталов. Не идеальный план, но я сама виновата. Не надо было ввязываться в авантюры. Попросту нельзя заниматься спасением других, когда у самих проблем выше крыши». «Куда вы отправили Сей Торндайк?» — строго спросил принц, который все-таки заметил наше отсутствие. «Боюсь, что нам нужно возвращаться. Всего хорошего, ваше высочество!» ответила я как можно равнодушнее словно переполох вокруг ко мне не имел никакого отношения честно говоря я не ожидала что принц откажется помочь в такой малости для него ведь это расплюнуть открыть портал и отправить нас домой в безопасность да придется остаться без выигранных драконов но лучше уж так чем сгнить в местной тюрьме или оказаться в кхм, рабстве что то подсказывало хорошего от тех стражников и организаторов аукциона ждать не стоило Они явно не простят пропажу той девушки. Боги, а ведь мы даже не знаем, кто она. Ну как я могла в это ввязаться? Теперь уже было поздно что-то менять. Спасибо за помощь, постаралась я произнести с такой же твердой интонацией, как у принца. Все-таки с аукционом принц помог. Я сама виновата, что все прос. что все пошло не по плану. Трестание, только и услышала я вслед. «Стражники были уже недалеко, а мне необходимо перевести их внимание на себя. Чем я тут же и занялась? Это уже не было видно, и это меня не могло не радовать». «Это одна из них?» «Меня заметили. Даже не пришлось привлекать к себе внимание и бросаться на перерез. Теперь его еще важно удержать какое-то время». К прошлым стражникам добавились еще трое. Выглядели они недовольно и зло. Мужчинам явно не понравилось, что их обезвредила миловидная девушка. «Взять ее. Хорошо, что мы практически подошли к краю площади. Я рванула вперед по узкой улице, чего мужчины, кажется, не ожидали. Какое-то время мне удавалось сохранять фору, но стоило признать, стражники намного крупнее. Мышцы у них хорошо развиты, а ноги длиннее. Но у меня было преимущество. «Я дипломированный маг, а не обыкто». Несколько простых заклинаний замедлили преследователей, но не избавили от них, увы. Выбрав момент, когда улица чуть повернула, и я исчезла из поля зрения ергенцев, создала свою копию. Не самая хорошая иллюзия, но для погони самое то. Отправив двойника вперед, сама забралась в узкую щель между домами и затаилась. Убедившись, что стражники пробежали мимо, я вынырнула из укрытия и направилась в обратную сторону. Когда пробегала, заметила пустой переулок, специально не свернула туда, чтобы воспользоваться отвлекающим маневром. Но что-то пошло не так. Оказалось, что вперед пробежала лишь часть преследователей. Стоило оказаться в переулке, как за спиной вновь оказались преследователи. Только этих я раньше не видела. Они были одеты иначе, чем стражники. И никаких опознавательных знаков. Лица наполовину скрывали черные повязки. Их было двое, но они явно шли за мной. потому что стоило им меня заметить, как они сорвались на бег. Мне тоже пришлось ускориться. Городские стражники явно уступали этим двоим. Мужчины в черном не только бегали быстрее, чем мне бы хотелось, они еще и магией владели. Из какого-то элитного отряда, что ли? Я чудом не словила заклинание сеть. Просто каким-то шестым чувством ощутила, дёрнулась в сторону, и оно пролетело рядом с ухом. Пришлось на ходу плести щит, чтобы не поймать нечто подобное или что похоже. Это дало мне преимущество. Но кто бы знал, что я в заведомо проигрышном положении. Потому что переулок оказался очередным тупиком. Он заканчивался глухой стеной из белого камня. Единственный путь к отступлению — чужие двери. Я попыталась открыть одну, но на доме стояло слишком хорошее охранное заклинание. За несколько секунд не сломать. Такая же неудача постигла и с противоположной дверью. Просто настоящая засада. Хоть через стену лезь, но та слишком высокая в два этажа. Конечно, можно было попробовать подставить пустые бочки и составить друг на друга. Да только даже на это у меня не оставалось времени. Меня уже догнали. Выставленный щит вокруг стремительно таял под натиском чужой магии. Мне только оставалось приготовить атакующее заклятие и достать саблю. Кто знает, может, моих навыков хватит, чтобы одолеть этих ребят. Так что я не отчаивалась. а только улыбнулась в лицо опасности. Кажется, мужчины не ожидали подобной реакции и немного замешкались. К тому же меня явно не собирались убивать или даже как-то навредить моему здоровью, иначе бы в спину мне летела не сеть, а что-то посерьёзнее. Щит окончательно растворился, и мне пришлось вступить в схватку. Это даже оказалось весело. Кровь буквально вскипела, все чувства обострились, а глупые мысли, терзавшие последние дни, и переживания словно исчезли. Осталось только желание победить, выложиться на полную. Я не зря была одной из лучших учениц на курсе, а эти воины — даже не высшие темные маги, как принц Файон. Единственное, я боялась воспользоваться саблей. Причинить кому-то физическую боль и тем более убить — это было как-то слишком. Нас к такому готовили. Мы не раз бывали на практике в разных злачных местах нашего мира, но никогда не доходило до пролития крови по-настоящему». Мне повезло обойтись без этого. Ей едва задела клинком предплечье одного из воинов и тут же оглушила его магией. Когда остался один противник, я даже выдохнула облегченно. Теперь можно не спешить и ещё немного поиграть. Мужчина не применил магию, и я сделала вывод, что магом был только второй, которого я уже вырубила. Но легкого боя не вышло. Боевые заклинания ергинца не поражали. Очень было похоже на хороший защитный амулет». Значит, драться предстояло в рукопашную, ну или саблей. Увы, махать ею я научилась, а разить противника нет. Но это не помешало мне победить. Мне удалось приставить остриё к горлу противника. Я даже надавила, чуть ранив кожу, чтобы припугнуть. «Сдавайся! Брось оружие в сторону!» Мужчина подчинился. Сабля полетела вниз и звонко ударилась об брусчатку. «Теперь я уйду, а ты меня не преследуешь!» «Иначе все может закончиться не так мирно, ясно?» Яргинец кивнул, и я оттолкнула его в сторону. Я бы вышла победительницей из этой схватки, но не учла одного. Это не полигон для тренировок и даже не постановочное задание в живых локациях. Это реальная жизнь, и противник здесь не всегда может говорить правду. Я должна была подстраховаться, чтобы исключить нападение со спины, но утомленная дракой я потеряла бдительность. Тот, кого я только что отпустила, напал со спины и ловко повалил меня на землю. Я упала на спину и из легких выбила весь воздух, а по лбу что-то стукнуло, словно камешек прилетел. Я была решила, что у противника что-то выпало из кармана, но оказалось, это у меня выпало. Из декольте вывалилось бабушкино кольцо. Взгляд мужчины застыл. Я уже была решила, что он засмотрелся на то, откуда вывалилось колечко, но вскоре поняла, что ошиблась, его заинтересовало кольцо. «Кстати, о кольце. Может, пора им воспользоваться? Мне бы только одну руку освободить». «Прошу меня простить, Тея. Это недоразумение. Мы явно обознались», — забормотал мужчина не то взволнованно, не то перепуганно. Мужчина отпустил мою руку и явно намеревался встать с меня. Я бы не удивилась, подая он мне после своей трепетной речи руку... «И еще тысячу извинений произнеси». Настолько его взгляд был ошарашенным. Но не успел. Его швырнуло в стену с густком тьмы, приложило нехило, лететь было метров пять. Конечно, бедолага потерял сознание, обмяк и медленно сполз по стене рядом с другим воином. Я не успела встать, только приподнялась на локтях и с досадой взирала на эту картину. Как надо мной появилась темная фигура принца. «Анрея». И вот надо, по идее, поблагодарить. Но что-то спасибо где-то потерялось. Уж очень мне хотелось позадавать вопросы этому воину. Чем его так кольцо напугало? Почему он решил, что я благородная Тея? Но кое-кто появился очень вовремя, и допроса с пристрастием не случилось. Не знаю, сколько бы я провалялась, размышляя, как бы не прибить принца, он и этого не дал мне сделать. Протянул руки и рывком поднял. Ощутимо врезалась в твердую грудь, не ожидая такого произвола. «С чего вы вдруг решили мне помочь?» Наконец нашла я, что сказать, вытаскивая свою руку из цепких лап темного принца. Отступила на пару шагов на всякий случай. все таки это неправильно позволять малознакомому мужчине нарушать личные границы. «Честно, я до последнего не хотел вмешиваться. Но вы проиграли в схватке, так что простого спасибо будет достаточно». Принц Анрей выглядел, как всегда, невозмутимо. «Спасибо ему, подавай! Было бы за что!» Брови мужчины взметнулись вверх, в темно-зеленых глазах мелькнули гневные искры и, кажется, нервно дернулся глаз. До меня запоздало дошло, что я сказала это вслух, но слово не дракон. «Вы со своей помощью немного запоздали», — решила я продолжить говорить то, что думаю, раз уж начала. «Ваша помощь была бы уместна, когда я просила открыть портал. Иная помощь мне не требовалась. Я не мог этого сделать. Тогда тем более не нужно было вмешиваться. Запал высказать все, что я думаю о такой самодеятельности, как-то быстро иссяк. Если бы тот воин не перепутал меня с кем-то, помощь принца была бы кстати. Признаваться в том, что я была ни права, не стала, достаточно и того, что призналась в этом себе. А принц, кажется, наоборот, только начал заводиться. В смысле злиться. Прекрасно. «У нас как раз есть возможность это исправить!» Анрей процедил мне это в лицо, подавшись вперед и в один шаг сократив расстояние между нами, которое я так старалась увеличить. Настолько близко, что я отчетливо почувствовала, как по коже проносятся невидимые разряды, вызывая толпы мурашек. Везде, где тело касается взгляд принца. Особенно почему-то заколола губы. Я сглотнула. В Яргении так жарко, а теперь я испытывала настоящую жажду и желание облизать губы. Просто наваждение какое-то. С трудом удалось держаться, но отводить взгляд и показывать свою слабость я не стала. Попыталась сосредоточиться на словах. Что еще за возможность? В неведении я оставалась буквально несколько секунд. Принц отступил в сторону и излишне изящным для такого случая приглашающим жестом предложил пройти вперед. За спором с принцем я совсем не заметила появления новых стражников, и сейчас они надвигались на нас. Похоже, у аукциона очень хорошие покровители, раз его так тщательно охраняют. Так и не скажешь. Взять свои слова обратно и просить помощи у принца было бы разумно, но а что-то язык не поворачивался. Я переводила встревоженный взгляд с одного стражника на другого и пыталась сосчитать — семь или восемь. Что-то многовато на меня одно. Если только пускать в ход серьезную магию, но это чревато не менее серьезными проблемами с законом. Пока я думала, как поступить, принц все решил за меня. «И за что вы только свалились на мою голову?» — тихо произнес принц. Но я отчетливо почувствовала плохо скрываемое раздражение. Вот здесь я бы поспорила, не стала я молчать. «Это вы со своим драконом свалились на меня. Продолжить защищаться мне не дали». Стражники наступали, а принц наступал на меня. А потом попросту толкнул. Если бы я ожидала нападения с его стороны, обязательно бы успела защититься, наверняка. Но это оказалось слишком неожиданно. А мышцы гудели после пробежки по городу и драки. Я попросту повалилась назад. Прямо в портал.